Ну вот, наконец, наступило утро, когда, проснувшись, я вдруг почувствовал, что как бы излечился от затяжной болезни. Я снова способен был строить планы, а ведь, по правде говоря, воинственные паскини со своими бумерангами и копьями, а еще больше милая Сидзока, силою одной своей улыбки во многом способствовали тому, что я в бездействии плыл по течению. Теперь же ничто больше не удерживало меня у берегов Европы, и я мог бежать, бежать туда. Оставалось лишь решить, куда и как. Прежде всего, мне нужно было преодолеть одно, на первый взгляд, непреодолимое препятствие. Ведь я уже два года служил в нашей парижской конторе. Когда я только устраивался на работу, мне предложили на выбор три варианта. Помимо поста, который я занимал, я мог претендовать на место в какой-нибудь другой конторе, на Ближнем Востоке, в Южной Америке, в портах Индийского океана, в Китае и так далее, или же стать вечным скитальцем, судовым инспектором. Я колебался. И если в конечном счете я выбрал контору, то не только из страха перед морской болезнью, но и потому, что мне хотелось по-настоящему узнать страны, где мне, быть может, придется работать, а не просто смотреть на них с палубы корабля. Конкурсные экзамены я выдержал блестяще. От кандидатов требовалось безукоризненное знание английского языка и морских терминов, навигационного и портового словаря. Родители три года подряд отправляли меня на каникулы в Лондон, где я жил в одной семье и работал. Я прилежно посещал там пабс и доки и научился свободно изъясняться на кокне. Пабс — пивные, английский. ну хорошо, что я, кроме того, еще выучил наизусть таможенные правила, ибо на экзамене как раз меня и спросили, что такое «дрэлбэк». «Дрэлбэк» — это когда тебе возвращают ранее взятую таможенную пошлину при выходе из порта. Правда, я чуть было не споткнулся на двух каверзных вопросах из тех, которые обычно задают, чтобы компания могла убедиться в достаточно высоком культурном уровне своих будущих агентов. Сначала меня попросили назвать имя сына неба, принимавшего Марко Поло в Пекине. На несколько секунд память моя забуксовала, а потом я победоносно объявил, что это был хан Хубилай. Второй вопрос касался города, где родился Гомер. Я изучал Виктора Беррара, и потому тут же ответил, что проблема эта не решена, и, вероятно, так и останется нерешенной. Услышав столь уклончивый ответ, экзаменатор нахмурился, и мое будущее повисло на волоске. Но тут я спохватился и спокойно добавил, что ученые называют разные города — колофон Кимы, Пилос, Итеку, Аргас и Афины. «Вы забыли назвать седьмой город, а он-то, скорее всего, и есть тот, который нам нужен», — сурово заметил мой палач. «Вероятно, мсье, вы имеете в виду Смирну?» — ответил я с самым скромным видом. «Отлично, мсье!» Счастливо миновав эти ловушки, я без колебаний назвал европейского исследователя, первым проникшего в Тибесте. Это был немец Густав Нахтигаль и рассказал, что рог единорога – не что иное, как клык млекопитающего, живущего в арктических морях и именуемого единорогом или нарвалом. Будущие агенты компании в течение шести или восьми месяцев проходили стажировку в парижской конторе. Во время стажировки я как раз и познакомился с МАТ, в результате чего у меня, во всяком случае, на время пропало желание покидать Отечество. Благодаря превосходным оценкам, полученным во время конкурса, я был удостоен великой чести, оставлен в Париже. Когда же двумя годами позже я счел возможным напомнить о положенном мне месте агента, мне не замедлили ответить, что поскольку в свое время я сам отказался от этого поста, теперь этот вопрос пересматриваться не будет. Возразить мне было нечего, и я совсем уж было отчаялся, Удовлетворить свою жажду странствий, как вдруг наш агент в Бейруте подхватил тропическую лихорадку и за несколько дней умер. Генеральный директор и раньше выказывавший мне симпатию вызвал меня к себе. Принимая во внимание ваши заслуги, господин Миракль, и несмотря на то, что это создает нежелательный прецедент, мы все-таки решили рассмотреть вашу просьбу. Но поскольку мы и так отступаем от наших правил, теперешний помощник агента в Бейруте заменит своего досточтимого коллегу, а вы займете его место. Со временем и вы получите повышение. Я был так счастлив, что и не желал большего, и потому с легким сердцем поднялся в декабре 1937 года на борт Мариэт Паши, шедшего в Ливан. В чемодане у меня лежало исследование стран Леванта, Мариса Дерреса, и на протяжении всего пути душою я все время был вместе с почитателями Востока, путешественниками XIX века, Ламартином, жараром де Нервалем, Леди Стенхоп, Эрнестом Ринаном. Я мечтал о Триполи, городе апельсиновых деревьев, и Буальдеке, античном Гелиополисе. Я уже видел себя среди величественных развалин священного Библоса, переживших 18 цивилизаций, или под тысячелетней тенью кедров Соломона на склонах Бешарры. В Бейруте мечтать уже было некогда, пора было приступать к работе. Должность мою никак нельзя было назвать синекурой, ибо два раза в месяц приходил и уходил пароход» коносаменты, правила захода судов в порты, выходы из него, вопросы, связанные с пошлинными, обычными и дополнительными в особых случаях, отнимали у меня столько времени, что ни о каком изучении истории страны или археологии и речи быть не могло. Кроме того, я еще фрахтовал суда и набирал пассажиров. К работе своей я всегда относился чрезвычайно добросовестно, и на этот раз тоже с рвением принялся за дело. Моему непосредственному начальнику Давиду Серфасу было 45 лет. Отец его был швед, мать — нормантка. Серфас принадлежал к числу рьяных кальвинистов, и я скоро понял, что мне придется ходить по струнке, чтобы не шокировать человека, который придерживается столь строгих взглядов. Впрочем, он посчитал своим долгом предупредить меня, как только я приехал. «Этот город, сударь мой, настоящий вертеп, Вавилон, хуже того, садом и добродетель одинокого мужчины, не говоря уже о его здоровье, подвергается здесь бесчисленным опасностям. Вам 24 года. Поверьте мне, в вашем возрасте победить все соблазны можно, только создав семейный очаг». Апостол сей был отцом двадцатилетней дочери Кристины, так что его проповеди носили не совсем отвлеченный характер. Но, к сожалению, эта пластогрудая девица с глазами на выкате и нездоровой кожей была не из тех, кто с первого взгляда внушает восторженные чувства. Да и самого Давида Серфаса, длинного, нескладного, с резкими чертами лица, бесцветными глазами и неприятной сухой манерой говорить, Никак нельзя было заподозрить в чрезмерной склонности завоевывать сердца. Поэтому отношения наши вскоре приняли чисто служебный характер. Бейрут сразу же покорил меня. Из окна моего кабинета, выходившего на улицу у Фоша, я видел справа на фоне неправдоподобно чистого неба трубы, стоявших в порту судов. А слева, словно на хорошем японском эстампе, В мягком, приглушенном свете вырисовывался на горизонте величественный контур Ливанского Нагорья, четко вплоть до мельчайших выступов. В ожидании, пока подвернется квартира, та, что снимал покойный агент, была слишком велика для меня, я жил в отеле «Биарриц» на улице Шуран. Бескрайнее море превращалось у моих ног в узкую полоску пены, шуршащей на светлом песке. Каждый вечер я смотрел, как солнце растворяется в розово-фиолетовой дали. Но больше всего меня привлекали люди. Бейрут, да и вся страна, простиравшаяся за ним, средоточие денежных и природных богатств среди Средиземноморья. Мне нравились бесчисленные ловчонки, вроде тех, в каких у нас сидят холодные сапожники, А здесь в них хлопотали менялы со своими счетными машинками. На каких-нибудь двух-трех метрах ловкие греки, профили которых так и просятся на медаль, или марониты с миндалевидными глазами, выстраивали шаткими столбиками монеты всех стран мира. Марониты — христианская часть населения Ливана. Мне нравились арабские кафе на открытом воздухе, где я пил то раки, ледяной рисовый ликер, то бодрящий кофе по-турецки, в который добавляют три капли холодной воды, чтобы осела гуще. А рядом со мной бородатые философы в фесках целыми днями сражались в трик и прежде чем делать ход, подолгу сосали мундштук кальяна, черпая в этом вдохновение. Иногда мне встречались величественные, словно волхвы, темнокожие суданцы, торговавшие фисташками, кокосовыми орехами, рахат-лукумом. Иногда похожие на белые привидения курды или бедуины, закутанные в бурнусы, точно в саваны, с покрывалом на голове, перевязанным черным шнурком у кали. И хотя ливанцы, особенно жители Бейрута, испытали на себе влияние Европы в большей мере, чем все другие народы Ближнего Востока, они, слава Богу, еще не растеряли очарование экзотики, в поисках которой я и пристал к их щедрым берегам. В пестрой портовой сутволке, на перекрестке Баб идрис на базарах, естественно, встречались и женщины, в которых, несмотря на опасности, грозящие каждому, кто общается с ними, цитируется Давид Серфас, «Не было, на мой взгляд, ничего отталкивающего. И если бы я не противился чарам девицы с кабаре и прочих ночных красоток, а следовал зову своего естества, я бы охотно бросил платок одной из тех, что искушали меня горящими глазами и колышущимися бедрами. Однако в большинстве случаев мне пришлось бы изъясняться по-арабски, а я знал всего несколько слов на этом языке, звучавшим так отрывисто для уха француза, делавшего лишь первые шаги на Ближнем Востоке. Оставалось еще одно весьма обширное поле деятельности, к тому же наверняка менее опасное, которое предоставляли молодому волку с длинными зубами дамы высшего общества. Кто-нибудь из близких друзей вводил вас в этот круг, и выстановились завсегдатаем роскошных вилл, расположенных в горах вокруг аллея. Путь туда из Бейрута занимает всего полчаса. Среди кедров и фиговых пальм, на террасах, окутанных восхитительным ароматом жасмина, эти романтичные создания, вытянувшись в шезлонге с чашкой холодного чая под рукой, придавали смутным мечтам о невероятных приключениях с любовником, который ничуть не будет походить на мужа, они и не подозревали при этом, что муж, привыкший жонглировать долларами, стерлингами, кронами и флоринами, словно иллюзионист, подбрасывающий в воздух сразу великое множество сырых яиц, куда изобретательнее, чем они сами. Я мог ожидать, что Давид Серфас представит меня на бобом и султаном, наиболее вероятной клиентуре для наших кают-люкс. Но он этого не сделал. Ему казалось, что от всех местных мульки-миллионеров пахнет серой, и потом он боялся заразиться их разнозданными нравами. Таким образом, мне приходилось охотиться самому на свой страх и риск. И лишь благодаря нескольким интимным беседам с судовым инспектором Жоди Буше в моем кабинете и на борту «Шампульона» я сумел завоевать двух-трех мечтательных ливанок, ни одна из которых не отличалась постоянством. С их помощью я пробрался в рай Аллея, и на узкой полоске земли между отельем Сен-Жорж и казино Мамиль-Тайн, под пальмами, шелестящими над морем, где обитают сирены, познал наслаждение без малейшей примеси горечи. Тогда я считал, что еще успею остепениться, и обзавести с семьей. Как же и почему я все-таки попался в ловушку? Климат, обстоятельства, твердое убеждение, что по-настоящему счастлив я буду лишь с наивной девочкой, не обладающей большим количеством мозговых извилин, и привели меня к поражению. Случилось это на закате лета в конце сентября. В прибрежных районах Ливана лето обычно жаркое и влажное, И хотя наступала осень, воздух по-прежнему был липким и тяжелым. Давид Серфас вот уже несколько дней лежал дома с очередным приступом лихорадки. В это время в порт пошел Шампальон, и мне, как помощнику агента, пришлось заменять Серфаса в конторе. Как только на судне спустили желтый карантинный флаг, я вскочил в служебный катер и вслед за таможниками поднялся на борт корабля. Капитана Шампольона звали Антуан Морван. В 1915 году он был мичманом второго класса и служил на первой подводной лодке, атаковавшей Катару. Сразу же после войны сей бретонец с серо-зелеными глазами и рыжими бакенбардами поступил в торговый флот, и хотя не раз на своем корабле он обошел вокруг света, за необщительность экипаж прозвал его «Великим Немым». Между тем у него было отнюдь не хмурое, а приятное открытое лицо и крепкое рукопожатие. Почему же Давид Серфас, не более разговорчивый, чем Мурван, так не взлюбил его? Капитан всегда с доброй улыбкой встречал Серфаса у трапа, приглашал его на капитанский мостик, а потом угощал рюмкой ромы. Однако агент транспортной компании был убежденным трезвенником, Лишь из вежливости он смачивал губы в мерзком зелье, но не глотал ни капли. Эта комедия длилась уже несколько лет, и, прекрасно зная, сколь ненавистен Давиду Серфасу любой алкоголь, и как он всякий раз подавляет в себе раздражение, капитан принимал его всегда одинаково. В тот день мне самому довелось убедиться в гостеприимстве капитана, причем без особого неудовольствия, так как ром нашего мореплавателя бесспорно заслуживал внимания. Я высказал Марвану своё восхищение, он же по обыкновению лишь буркнул в ответ «Этот ром — чистейший тростниковый сок». «Ни падки, ни осадка, ни пены». И вдруг расхохотался. «А вы не похожи на ваше начальство, не такая корова, как он». Перед тем, как сообщить, что груз его составляют тюки с хлопком, Марван снова наполнил рюмки, потом, осушив свою одним махом, прищелкнул языком, набил трубку и сказал, «А теперь можете портить инспектору кровь». Я откланялся и вышел. Жо буше был родом из Бельвиля, и у него с детства осталась типичная для жителя предместия манера по любому поводу зубоскалить. Тридцатилетний холостяк, всегда подтянутый, Жо по роду службы своей носил безупречно сшитые костюмы. Он постоянно кичился своим умением обращаться с дамами. Однажды он решил довериться мне. Условимся, сказал он, что пассажирка, предмет, требующий бережного обращения, ей нужно угождать. Но на борту инспектор, знающий свое дело, не приступен, как скала. Самое большее, что он может себе позволить, это иногда вздохнуть. «Зато на суше, мамочки мои, тут уж совсем другие пироги. Но если ты заметил, что твоя неотразимая внешность разбередила душу какой-нибудь властительной мисс настолько, что она не может скрыть своего восхищения, тогда, сходя на сушу, ты имеешь полное право дать ей понять, что не из дерева сделан. Однако должен признаться, это случается не так уж часто. Оказавшись на твердой земле, Дама тут же берет себя в руки, и ей остается лишь воображать в объятиях мужа или любовника, будто ее целует тот чудак-инспектор. Наш балагур был непоколебимо уверен в своих чарах. Ладный в хорошо пригнанном кителе, с живым взглядом черных глаз, вьющимися темными волосами, очень светлой кожей, тонкими черными усиками, подхищенно вздрагивающими ноздрями, Он был воплощением образа того галантного француза, который с давних пор живет в представлении неудовлетворенных Еф многих стран. Я мог сам в этом убедиться за те несколько вечеров, что мы провели с ним в отеле «Сен-Жорж» в казино мамиль и в других менее респектабельных местах. С первого же дня мы перешли на «ты». Я встретил его на палубе. Он поздоровался со мной по-военному, отчеканив три шага церемониальным маршем и приложив руку к козырьку. На нем был белый китель со слепительно начищенными пуговицами, который очень ему шел. — Привет, сынуля, — сказал он мне. — Ты что, прикокошил своего шефа? Между нами говоря, я предпочитаю твою оторопелую физиономию его угрюмой рожи. «Рейс, доложу я тебе, был ужасающий. Море прямо как расплавленный свинец. Жара до кровавого пота. На борту одни мамаши со своими выводками. И в довершение всего в четвертом классе стадо ободранцев-паломников, едущих в Мекку. А уж воняют они прямо как козлы. Просто необходимо рассеяться, и давай сегодня вечером организуем крупный загул» если, конечно, тебя не отталкивает такая перспектива при твоем общеизвестном стремлении к умерщвлению плоти. Я согласился без лишних слов. От одного вида Жо у меня сразу поднялось несколько упавшее за последние дни настроение. Я только что порвал с некой Айшей, вдовой, которая обладала невероятным темпераментом и донимала меня своей неистребимой ревностью. Жо прибыл как нельзя кстати. «Господин инспектор», — сказал я самым серьезным тоном, — «будьте добры сначала сообщить мне, нет ли у вас на борту каких-нибудь знаменитостей». «Хм...», — господин агент, — ответил он в том же тоне, — «вроде бы никого заслуживающего внимания. Ни члена правительства, ни академика, ни кинозвезды, ни Примадонны неизвестной кокотки». Он подергал себя за ус и многозначительно проронил... «А не могу ли я, в свою очередь, спросить вас, господин агент, не интересуетесь ли вы ботаникой?» «Специально нет». «Ну и зря», — воскликнул он. «Единственный в этом удручающем рейсе пассажир, которого следует упомянуть, это профессор Даниэль Фризолли, крупный биолог. Он едет читать лекции в университет Сан-Жузеф. И кажется, во всем мире нет другого человека, который бы так досконально знал все лишайники, как однополые, так и многополые. Более того, он хочет воспользоваться пребыванием здесь, чтобы изучить на месте Леконора эскулента, который по мнению некоторых ученых, и была как раз той манной небесной, что позволило евреям просуществовать в Синайской пустыне, когда они под предводительством Моисея покинули Египет. По мнению уже других, не менее, высокоученых, мужей, такое предположение совершенно смехотворно, ибо манной небесной была Тамарикс Манифера. Спор принял крайне острый характер, и профессор Фризоли, ярый сторонник Тамарикса, дал слово изничтожить своих оппонентов неопровержимыми доказательствами. Я принялся было восторгаться обширностью познаний Жо, Но он перебил меня. «Не будем преувеличивать, это мой высокоученый пассажир все мне объяснил за время нашего плавания. Мы с ним провели четыре заседания, каждое не меньше часа». Профессор аж заходился от того, что у него такой внимательный слушатель. «Ученых нельзя разочаровывать, и я всячески поддерживал в нем иллюзию. А на самом-то деле меня больше интересовала его дочь». Она ни на шаг от него не отходит. То-то я гляжу. хорошенькая девушка. Можешь мне поверить. Блондинка с косами и серо-голубыми глазами. Даже больше, чем хорошенькая. Но я сразу же поставил на ней крест, потому и рассказывать тебе не стал. Белые гусыни меня не вдохновляют. А это, если не ошибаюсь, типичный экземпляр такой породы. Представь себе... Я так и не договорился с ней о свидании. Прелестная улыбка, но лед, и ничем его не растопишь. А уж какие только взгляды я на нее не бросал. Да куда там? Она вроде бы ничего и не заметила. Все равно, что подмигивать Пятикандропу. И кроме того, у нее явно парализованы голосовые связки. До нее далеко даже молчаливым хранителем гарема. По-моему, я и трех раз не слышал, как звучит ее голос. Видно, я геройнее ее романа. Кстати, вот и она в сопровождении своего отца. Хочешь, я тебя ей представлю. Ее зовут Лоренс. Имя такое же холодное, как она сама. Представь меня ее отцу. К вашим услугам, господин агент, успехнулся Жо. Так я познакомился с Лоренс. Я подходил к вокзалу Монпарнас. Стало совсем темно, в воздухе чувствовалось какое-то гулкое дрожание, какое слышится, когда приложишь к уху раковину. Я посмотрел на часы, было около девяти. Значит, прошло уже больше двух часов, как я слоняюсь по кварталу. Фонари, стоявшие в ряд, словно солдаты на смотру, бросали на мостовую пригоршни холодного света. Неоновые буквы потрескивали над кинотеатрами и слышали вздребезжащие звонки. На улице Арьеве ко мне подошла вызывающая накрашенная девица, и когда я прошел мимо, не ответив ей, пустила мне вслед рост нелесных замечаний по поводу моих способностей к продолжению рода человеческого. И все-таки надо было вернуться к семейному очагу, встретиться лицом к лицу с Лоренцем поставить ее в известность о бесповоротно принято мной решение, хотя ничто в моем поведении вплоть до сегодняшнего дня не могло навести ее на мысль что такое может случиться. она конечно подумает что я шучу, ведь чувство юмора у нее начисто отсутствует и она вообразит что прекрасно поняла куда я клоню я так и видел как она пожимает плечами. И ты считаешь, Жан, это красиво, говорить мне подобные вещи на другой день после свадьбы нашей девочки, когда мы оба могли бы быть так счастливы?» «Как убедить ее, что я не шучу? Наверное, это просто не может уложиться в голове такой Лоренс, урожденной Фризоли, в замужестве Миракль, чтобы после 18 лет совместной жизни...» Вполне нормальный муж, исправно выполняющий все обязанности супруга и отца, воздумал разорвать узы, нерасторжимые, во всяком случае перед Богом, если не перед людьми. Но на самом деле, в чем я мог упрекнуть свою кроткую Лоренс? Разве все, кто ее знал, не восторгали с ровностью ее нравы? Пот выступил у меня на лбу, в горле пересохло. Я зашел в пивной бар напротив вокзала и взял полкружки бочкового пива. В нескольких шагах от меня на банкетке сидела девица, рыжая и намазанная почти так же сильно, как та с улицы Ариве. Она одарила меня профессиональной улыбкой, которую тут же сняла, увидев мое безучастное лицо. Отхлебнув упоительно-прохладного пива, я глубоко вздохнул. Маленькие удовольствия, которые дарит нам жизнь, зачастую оказываются самыми сильными, ибо они не влекут за собой угрызений совести. Девица с каменным лицом, сидевшей напротив, продолжала пристально, словно из засады, смотреть на меня. По-видимому, она уже отказалась от мысли, что я могу стать ее жертвой, выгодным клиентом, источником дохода, она просто искала объяснение моему безразличию. Не тем же ли занималась в течение 18 лет моя безупречная супруга? Для нее я тоже был клиентом, добычей, источником дохода, только получаемого с полным правом и чистой совестью. Кто стал бы ее притать? Она ждала от меня лишь выполнения условий контракта, и если я совершил ошибку, избрав ее своей женой, пенять я мог только на себя. Я был ее собственностью. Ее вещью, и задумав уйти, должен был принять всю вину на себя».